Глава тринадцатая. Шантаж. «Без свободной России прочный мир в Европе невозможен» — Карл Краморш. Клим Пантелеич ждал визитера. Он должен был появиться в десять. Третьего дня протелефонировал Карл Краморш, только что вернувшийся из России. Он хлопотал за одного русского господина по фамилии Кисловской. Суть дела Крамарш не объяснил, но просил его принять и помочь. Заикнулся лишь, что этот человек делает с Ардашевым общее дело. Крамарш был одним из немногих людей, искренне уважаемых бывшим присяжным поверенным. Надо признать, что для этого имелись веские основания. Несмотря на разницу в возрасте, а Карл был на 7 лет старше Клима Пантелеевича, Никакой психологической границы в общении между ними не было. Ко времени их знакомства обоим довелось много повидать в жизни. Да и Крамерш, как и Ордашев, был русофилом, панславистом и разделял идею белого движения о великой, единой и неделимой России. Ещё в 1891 году Крамерш объехал всю европейскую часть Российской империи. Встретился со Львовом Николаевичем Толстым именно в ту пору, он познакомился с Надеждой Обрекосовой, в девичестве Хлудовой, женой известного рода российских кондитеров. Обвенчаться ему удалось только в 1900 году в Крыму. Крамерш принял православие, а Надежда стала подданной Австро-Венгрии. В 1914 году он разработал и тайно переслал в Петербург проект так называемой «Славянской Конституции» — «Устав Славянской империи», по которой Россия, как монархия династии Романовых, должна была объединить на основе федеративного устройства все европейские и славянские государства, в том числе и Чехословакию. МИД России восприняла эту идею без энтузиазма. С началом Великой войны Карл участвует в организации подпольной сети «Чешская мафия», занимающейся сбором разведданных на территории Австро-Венгрии и передачи их в Россию и другим членам Антанты. Австрийской контрразведке удалось раскрыть всю сеть. Крамаржа и его соратников, как изменников и шпионов, приговорили к смертной казни через повешение, но затем наказание благосклонно заменили на 15 лет каторги. В 1917 году После смерти императора Франца Иосифа новый государь Карл I амнистировал Крамаржа и его сообщников. И 14 ноября 1918 года, после провозглашения независимости Чехословакии, Крамарж стал премьер-министром. Именно он возглавлял делегацию Чехословакии при подписании Версальского договора. Но Крамарж ушёл в отставку после того, как министр иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш отказался поддерживать белое движение в России. Теперь Краморш помогал генералу Деникину как частное лицо, свободное от каких-либо политических условностей. Напольные часы фирмы Густав Беккер пробили 10 раз, и в тот же миг в дверях появилась Мария. «Клим Пантелеич, к вам посетитель, господин Кисловский». как он выразился по архиважному делу. «Пригласите в приемную», – велел Ардашев и прошел в другую комнату. Послышались шаги, и в дверях появился высокий старик с седыми усами, с бородой и в пенсне. «Позвольте представиться», – визитер протянул руку. Кисловский Никанор Евграфович. «Ардашев Клим Пантелеич», – ответил на рукопожатие хозяин агентства и указал на кресло. Господин Крамерш мне телефонировал. Что у вас стряслось и чем может помочь моя сыскная контора? Наверное, излишне говорить, что наш разговор должен остаться между нами. Усаживаясь напротив, поинтересовался Кисловский: Я не знаю, каков характер сведений, которые вы мне собираетесь сообщить, и какова будет ваша просьба. Вполне возможно, что мне придётся привлечь к делу моего помощника, пана Войту, и тогда определённая информация ему будет известна. Но она, в этом вы можете быть абсолютно уверены, не выйдет за пределы нашего детективного агентства. Это меня устраивает, поглаживая бороду, согласился собеседник. Вы слышали об ограблении банка Славия? Да, это случилось в понедельник. Злоумышленник вскрыл несколько ячеек, и две из них мои. В одной, в запечатанном свернутом конверте, находился кредитный договор с этим банком. А в другом залог, старинный золотой крест XVIII века, осыпанный бриллиантами. Всё это похищено. Даже не знаю, как вам всё объяснить. Визави замолчал, уставившись в пол и собираясь с мыслями. Как я понимаю, документы по кредиту никакой ценности не представляют. Вы можете сделать новые, идентичные тем, что находятся у банка. Другое дело крест. Вы хотите, чтобы мы его нашли? Кисловский поднял глаза и спросил: Прежде чем я отвечу, позвольте задать вам один вопрос. Поддерживаете ли вы Белое движение в России? Несомненно. Я так и думал. Ведь вы друг господина Крамажа, а его отношение к странам, участвующим в гражданской войне, общеизвестно. Я открою вам тайну. В Праге проходит собрание масонской ложи Северное сияние. Все её братья, то есть члены одновременно являются участниками архитайного антибольшевистского общества Центр действия. Его цель сбор средств для белого движения в России и формирование из пленных русских солдат и офицеров, находящихся на территории Чехословакии, полноценных воинских формирований с последующей отправкой на фронт. Кроме того, мы помогаем русским эмигрантам найти работу. даём возможность учиться в чехословацких университетах и многое другое. Как вы понимаете, для этого нужны немалые средства. И я, как частное лицо, договорился о получении большого кредита в банке Славия. Мне должны выдатьархи значительную сумму наличными. Сам кредит гасят третьи лица, они мои поручители. Таким образом, мой кредитный договор, запечатанный в конверт и хранившийся в ячейке номер 33, это не просто документ между мной и банком. Он показывает, кто, как и какими суммами оказывает помощь белому движению. Если он попадёт к большевикам, то жизни наших друзей будет угрожать опасность. А так для вора он никакой ценности не представляет. И я не понимаю, зачем он его взял. Возможно, он считал, что в конверте ценные бумаги, предположил Ордашев. Вероятнее всего. Но что он будет делать с кредитным договором, когда поймёт, что ни к векселям, ни к акциям или облигациям он отношения не имеет? Уничтожит, хорошо бы. Кисловский кашлянул в носовой платок и сказал: Полиция мне сообщила, что кроме 33-й и 34-й ячейки вскрыли еще две, 35-ю и 36-ю. И все. Согласитесь, маловато. С таким трудом проникнуть в хранилище и ограничиться только четырьмя ячейками, я не могу сказать, что в них лежало, но у меня есть подозрение, что вор был хорошо осведомлен о том, что находилось в моих ячейках. Единственное, о чем грабитель не мог знать, В ячейке под номером 34 лежал не настоящий крест без бородка, а его точно не стоящий 300 крон копия. Вы хотите сказать, что обманули банк и передали подделку? Я подменил его в последний момент, когда клал в ячейку. Но и банк повёл себя нечестно. У него уже были поручители, так для чего же ещё и залог? Не слишком ли многого они захотели? А надёжную охрану документам и ценностям мне обеспечили. Поверьте, я не мог допустить, чтобы даже гипотетический крест безбородка достался банку, потому что ему место в историческом музее на Красной площади, а не в сейфе частного коллекционера в Европе. И жизнь подтвердила мою правоту. Банка граблен, копия креста похищена, но подлинник цел. Он спрятан в надёжном месте, которое известно только мне. Вы представляете, о чём идёт речь? Признаюсь, не очень. Но как историческая личность Александр Андреевич Безбородко мне хорошо известен. Служил Екатерине Великой, а потом и Павлу I. Действительный тайный советник первого класса, у граф Светлейший князь, канцлер, сенатор, почти два десятилетия фактически руководил министерством иностранных дел. Привёл в порядок всю систему дорожного и почтового сообщения России. Но и государство не жалело ему ни наград, ни званий, ни денег, ни крепостных крестьян, ни имений. Даже астраханские рыбные промыслы были ему отданы. Но вот о золотом кресте с бриллиантами не слыхал. Думаю, вам известно, что после французской революции 1789 года мальтийский орден лишился всех своих владений во Франции. Император Павел I относился к нему с большим подобострастием. И вступив на престол, решил приютить орден под крылом России. Государь поручил Безбородко провести переговоры с мальтийцами. Не прошло и двух месяцев, как была подписана конвенция об учреждении российского приорства. Теперь орден получал большую часть финансирования из Петербурга. Фактически до 90% средств шло из России. Государь этим гордился. Магистр ордена Фердинанд фон Гомпиш провозгласил Павла I протектором ордена. Император стал именоваться теперь рыцарем ордена, как, кстати, и оберговмистер Александр Безбородко. В награду за дипломатическую победу Павел Петрович подарил Александру Андреевичу большой золотой мальтийский крест, усыпанный бриллиантами. Осрис смерти Безбородка его не нашли. Есть предположение, что Безбородка был близок к вольным каменщикам. Достоверных свидетельств на этот счёт нет, а те, что есть, это опровергают. Но как тогда объяснить, что крест передавался масонами из поколения в поколение? Простите, но масоны не разонкрейтеры, не орден розы и креста. Какое отношение мальтийский крест может иметь к масонству? Слегка поднимая брови, справился Ордашев. В истории много причудливых хитросплетений и необъяснимых фактов. А как объяснить, что российский император вступил в католический орден, если человек православного вероисповедания вообще не имел права там находиться? И всё это не мешало ему поддерживать отношения с масонами, хотя они были не всегда гладкими. Но вернёмся к кресту. В 1822 году масонские ложи в России были официально запрещены. Они стали возрождаться после беспорядков 1905 года. Что касается меня, то мой путь к масонству начался в 1912 году, когда в России была учреждена ложа Великий Восток народов России. Но она была не такая, как, допустим, во Франции. Ради конспирации мы отказались от составления списка масонов, разорвали все связи с зарубежными обществами, упростили обряд инициации и разрешили женщинам вступать в ложу. Главное, к чему мы старались следовать высокие моральные качества членов организации и способность хранить тайну. Руководил ложей Верховный совет, во главе которого стоял генеральный секретарь В 1917 году я уже входил в Верховный совет, а генеральным секретарём был управляющий делами временного правительства Гальперин. Он-то и передал мне это сокровище безбородка на хранение. И вот я в Праге. Ардашев пожал плечами и проговорил с недоумением: "Простите великодушно, Никанор Евграфович, но я не пойму, в чём должна заключаться моя помощь?" «Подлинный крест остался у вас, и кредит, насколько я понимаю, вы все равно получите». Кисловский поправил пенсне, вынул из кармана пиджака свернутый лист и протянул Ардашеву. «Разберете?» «Здесь на чешском». Подбросили под дверь второго дня. Клим Пантелеевич кивнул и прочел. «Пан Кисловский, в договоре написано, что ваш крест золотой и украшен бриллиантами». На самом деле он медный с позолотой и обычным хрусталем. Я готов вернуть его вместе с остальными бумажками за 200.000 крон или обменять на настоящий крест. В противном случае я расскажу газетчикам, что вы мошенник и предъявлю доказательства. Деньги или подлинный крест вышлите посылкой на адрес Прага, главпочтамт. Подателю купюры в 20 крон серии П030. ЦА 386 515. Если не получу через 5 дней, ждите беды. Клим Пантелеевич поднёс глаза и сказал: "Написано карандашом, печатными буквами, коряво и с ошибками. Похоже, что и впрямь вор писал. Вероятно. А крест, видимо, отнёс скопчику Крадинова, тот проверил и вернул. Кто ещё знает об этом письме?" У господина Крамерша, братия вольные каменщики. Я поведал ему о проблеме. Позвольте узнать, а какова их реакция? Обсуждали. Собрать такую сумму немыслимо. Появилось предложение расправиться с вымогателем. Говорят, в России идёт война, и мы не можем подвергаться шантажу. Ризона Ардашев внимательно посмотрел на собеседника. Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы предложить мне это сделать. Нет, нет, что вы. Понимаете, с одной стороны, в моём лице вся иммиграция, помогающая России, оказалась весьма щекотливым положением, а с другой, если этот вор будет убит, то полиция возьмётся за расследование, и кто знает, возможно, они докопаются до истины. И тогда члены правительства, выступающие против помощи России, поднимут такой вой, что нас откажутся кредитовать все европейские банки. Он помедлил немного и добавил: "Господин Крамерс, характеризовал вас как умного и рассудительного человека. Я описал ситуацию. Мне больше нечего добавить". Ордашев молчал. Кисловский поднялся, одёрнул пиджак и произнёс: "Простите, что отнял у вас столько времени. Надеюсь, наш разговор не выйдет за пределы этого кабинета". Климпонтилевич встал с кресла. "Никонор Евграфович, я готов вам помочь. В делах с шантажом нельзя торопиться. Надо бы на просчитать все возможные варианты. Пусть вор сделает ещё один шаг, а я за это время постараюсь что-нибудь разузнать". Давайте встретимся дня через 3. Но если раньше у вас появятся какие-то новости, пожалуйста, непременно мне о них сообщите. Ардашев взял со стола визитную карточку и протянул Кисловскому. Здесь мой телефон. Звоните в любое время. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы избавить вас от лишнего беспокойства. Вы вносите огромный вклад в дело борьбы с большевизмом, и мой долг оказать вам полное содействие. «Премного благодарен, Клим Пантелеич. Очень тронут. Мои ожидания полностью оправдались. Я могу оставить это письмо у себя?» «Да-да, пожалуйста». «Благодарю». «Честь имею кланяться. Позвольте вас проводить. С большим удовольствием». В кабинет Ардашев вернулся уже с Войтой. Сыщик уселся в кресло, не успевшая еще остыть после посетителя. Клим Пантелеич молчал, рассматривая поверхность стола, будто считая едва заметные микроскопические чернильные точки на зеленом сукне, а Войта нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотнику. Наконец он не выдержал длительной паузы и спросил. «Новое дело, шеф?» «Да». «И?» «Об ограблении Банка Славия слышали?» «Читал». «И ваше мнение?» Способ проникновения дерзкий, необычный. Медвежатники так не работают. Да и вскрыли всего несколько ячеек, как следует из сообщения. Я тоже это заметил. Такое ощущение, что вор знал, где лежит нужная ему ценность. Шеф, думаю, надо бы выяснить способ взлома. Попытаюсь наведаться в банк. Они эти сейфы наверняка выбросили или продали по дешёвке слесарям. Возможно, удастся выйти на грабителя. Многих взломщиков довелось повидать на своём веку, встречались настоящие чародеи. Тогда не теряйте время. А какова наша цель? Мы хотим опередить полицию и первыми найти похитителя. В одной из ячеек хранились секретные документы. Теперь взломщик подбросил хозяину письмо, в котором угрожает обнародовать эти бумаги, если не получит солидное вознаграждение. Тот старичок, похожий на преподавателя богословия, который только что вышел от нас, и есть потерпевший. Он самый. Тогда всё понятно. А войта поднялся. А не будет возражать мой достопочтенный патрон, если я попрошу Марию угостить меня кофе по-арабски, и только потом отправлюсь на поиски медвежатника? Извольте, сударь. Вижу в окне не равнодушное Эх, шеф. Но почему вы ищете в обычном человеческом желании выпить кофе какую-то подоплёку? Потому что вы начинаете слишком часто моргать, когда Мария склоняется перед вами, ставя кофейную чашку на журнальный столик. Это нервный тик. Он возникает всегда, когда я вдыхаю аромат её духов. Влюбились Вацлав, усмехнулся Ардашев. Как подозреваемый, я имею право не отвечать на вопросы, пан судебный следователь. Вызывайте конвой, смиренно опустил глаза Войта. Не задерживаю, махнул рукой Клим Пантелеевич. Большое спасибо.